А потом они исчезали, как песчаные следы, смываемые волной. Когда она открыла глаза, пещера осталась прежней. Лишь огоньков поубавилось. Ее магическая сила, не дававшая покоя, погрузилась глубже и теперь дремала. Боль между ребрами ослабла, рана на руке затянулась. Правда, шрам остался. Теперь это была единственная отметина на ее теле. А Элина провела по шраму пальцам и ощутила тупую боль. Ее удивила гладкость кожи. Не на шраме, а на подушечках пальцев. Она потерла указательный палец, а большой. Казалось, это не кожа, а стекло. С пальцев и ладоней исчезли все мозоли. Ладошки, как у ребенка, словно она никогда не держала в руках оружие и не томилась в индовьере. Только этот новый шрам, отзывавшийся легкой болью не вставая с пола она оглядела пещеру сбоку тихо похрапывал белый волк прозрачный огненный шар вокруг них еще держался постепенно теряя силу а элина проглотила слюну почувствовав вкус пепла в ответ ее магия приоткрыла глаз а элина втянула воздух не здесь не сейчас не сейчас прошептала она пламени Пламя вокруг нее и волка вспыхнуло и стало плотнее, отгородив их от пещеры. Айлина стиснула зубы. «Не сейчас», — пообещала она. Не раньше, чем для этого понятия подходящее место, где ее магия не будет угрожать никому. Магическая сила давила ей на кости, но Айлина не поддавалась, стараясь держать магию в узде. Огненный пузырь обиженно сжался и вновь стал прозрачным. За его стенками виднелась каменная корыта с проточной водой и фигуры ее спутников. Они тоже спали. Принц-воин расположился ближе всех, в нише, почти у самого пузыря. Чувствовалось, он сильно устал, однако спал, не расставаясь с оружием. Рядом застыл меч. Огненный пузырь освещал рубин, вделанный в Эфес, и тот мерцал, будто уголек в очаге. Меч был Аэли знаком.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 Кэрн мёртв. Напряжение в теле немного ослабло. Пламя уменьшилось. Как? Только и могла спросить она. На лице Рована не было ни следов сожаления. Помнишь твое обучение в крепости Страш Тумана? Однажды ты сказала, что если я посмею хотя бы раз ударить тебя плеткой, ты заживо спустишь с меня шкуру. Он говорил это с убийственным спокойствием, ни на мгновение не отводя от нее глаз.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 Отчаянная потребность в объятии всколыхнула Аэлину, но она попятилась. «Я...» Она оглядела пещеру, стараясь не смотреть на потухшие глаза ровно. Впереди громадным черным зеркалом блестела гладь озера. «Мне нужно вымыться». Тихим, срывающимся голосом пояснила она. А ведь грязными у нее были только ноги, ни следа крови на теле. «Я хочу все это смыть». Его глаза потеплели. Он понял. Рука, покрытая татуировкой указала на каменное корыто. Здесь для тебя найдется одежда. Рован провел по серебристым волосам. Они успели заметно отрасти, хотя бы настоящие. Уж не знаю, как, но маленький народец сумел разыскать кое-что из твоей старой одежды, оставшейся в крепости тумана. Они принесли ее сюда. Слова опять куда-то отодвинулись и стаяли у нее на языке. Магия Айлина громыхала, давила на кровь, сплющивала кости. «Выпусти!» — требовала магическая сила. «Выпусти!» «Уже скоро», — пообещала Айлина. «Сейчас!» Ее трясло. У нее дрожали руки. Она скрючивала пальцы, словно этим можно было удержать внутренний напор. Айлина повернулась и пошла. Не к корыту, а к озеру. За спиной зашелестел ветер. Ровон шел следом. Догадавшись, где она собрала мыться, он предупредил. «Айлина, вода в озере, лишь немногим теплее льда». Она молча сбросила плащ и шагнула в воду. Вокруг нее с шипением заклубился пар. Она шла дальше, наслаждаясь холодной водой, хотя внутренний магический жар не давал ей в полной мере ощутить холод. Вода была прозрачной.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 позволявшая думать. Айлина спускалась все глубже и глубже, погружалась в темноту и вновь ощущала себя или то, что от нее осталось. Айлина. ее зовут Айлина Ашерир, боярышник Галатиния. Она — королева Террасена. Магия отчаянно рвалась наружу, но Айлина туго натянула поводок. Понемногу, и не сейчас. Маева захватила ее в плен и издевалась над нею вместе со своим подручным Кэрном. Но ей удалось бежать. Рован ее истинная пара неутомимо ее разыскивал и нашел. Они нашли друг друга, невзирая на столетия преград, кровь, войны и потери. Аэлина. Она, Аэлина, и находится не в иллюзорном, а в реальном мире. Аэлина. Она плавала, то погружаясь в воду,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 Охлаждала пылающие недра Аэлины, пока у нее не отпали последние сомнения в реальности происходящего. Она почувствовала себя раскаленным лезвием нового меча, погруженным в воду. Аэлина. Она настоящая Аэлина. Вода этого озера никогда не видела солнца. Она вытекала из темных, холодных горных недр. Такая вода была способна за считанные минуты погубить самых стойких фейских воинов. Но Аэлина плавала, да еще ныряла, словно купалась в прогретом солнцем лесном пруду. Она резвилась, запрокидывала голову, а затем отфыркивалась и вцеплялась пальцами в волосы. Лишь увидев облака пара, окружившие Аэлину, когда она вошла в озеро, Рован понял, какой огонь сжигает ее изнутри. Она ничего не говорила, не издавала никаких звуков. Прозрачная вода позволяла видеть каждое движение ее слегка мерцающего тела. Казалось, вода счищала ее новую кожу, обнажая пылающую душу. Но мерцание меркло с каждым новым погружением. А когда Айлина выныривала, глотнуть воздух становилось еще тускнее.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 Настороженность так и не покидала ее и тихо сказала. Я не сломалась. От этих слов Ровану сдавило сердце. Я им ничего не сказала. Она не хвасталась и не рассчитывала на его похвалу, просто сообщала ему, своему мужу, где они находятся в этой войне и о чем может быть известно врагам. «Я знал, что ты им ничего не скажешь». Только и смог ответить Рован. Она, она пыталась меня убедить, будто все это дурной сон, когда Кэрн заканчивал очередной круг истязаний. А может, и когда они глились, не знаю, она пыталась проникнуть в мой разум. А Элина оглянулась по сторонам, словно видела мир с внешней стороны пещеры. Мая воплела фантазии, почти неотличимой от реальности. А Элина стремительно нырнула.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 Было ли это на самом деле, или мне привиделось в снах? Исцелить раны, убрать шрамы, и Маеве будет легче убедить ее в нереальности всех творимых зверств. Но целители не знали изначальной длины моих волос. Может, Маева стремилась еще сильнее меня запутать и заставила их отрастить мне волосы. Глаза Айлины потемнели. Она вспомнила главную причину —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 Он без сожалений разделался с Керном. Сводить счёты с Маевой будет Аэлина. Даже если сейчас она плескалась в воде и не думала о возмездии, гнев, пылающий в ней, пока не имел направленности. Рован ее понимал. Исцеление внутренних ран потребует времени. Времени и отстраненности. Часть этих ран, возможно, останется с нею навсегда. Но он будет рядом. Будет помогать ей во всем.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 Ужас, владевший Аэлиной, в те дни передался и ему. Огненное сердце ошейника. Не было никакого ошейника. «Значит, и это мне приснилось?» Растерянно заморгала Аэлина. Ровно разрывалось сердце. Он подбирал слова. Затем заставлял себя произнести каждое из них. «История с ошейником тебе не приснилась. Маева думала, что ошейник существует» но пленённый валк и все остальное — это была наша уловка, чтобы выманить моего из Даранеллы подальше от тебя. Руки Айлины едва слышно плеснули по воде. «Совсем, совсем не было?» Ровен опустился на колени, покачал головой. «Я... Айлина, если б я знал, как она отнесется к полученным сведениям и на что решишься ты...» «Он ведь мог ее потерять!» Не из-за маэвы, богов или замка, а из-за своей дурацкой стратегии, из-за вранья, которое он наградил в качестве приманки. Айлина молча ушла под воду. Глубина была такая, что выплеск света достиг поверхности заметно ослабленным и лишь осветил пещеру, как будто произошло неслышное извержение вулкана. Урованно сбилось дыхание. Но Айлина выплыла. Ее окружали светящиеся нити.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 Звучали лишь легкие выплески воды под ее руками. Вновь обретенное свечение почти погасло. Маева говорила, что ты вместе с другими отправился на север, сказала Аэлина, поворачиваясь к нему. Ее шпионы видели тебя там. Ты скормил ей и этот обман. Он покачал головой. Наверное, это уловки Лиссандры. А сглотнула. Я ей поверила. Это прозвучало как признание. «Однажды я тебе сказал, даже если смерть нас разлучит, я перетряхну все миры, но найду тебя». Его губы тронула улыбка. «Неужели ты всерьез подумала, что я отступлю перед Маевой?» А Элина скривила губы. Бурлящие в душе чувства начали прорываться на поверхность. Рован понял это по ее глазам. «Тебе надлежало спасать Терасан». Поскольку солнце еще продолжает светить, раван не завоевал наш мир. Тирасен мы будем спасать вместе. Рован запретил себе думать о цене, которую придется заплатить за окончательное уничтожение Рована. Чувствовалось, что и Айлине не хочется говорить об этом. Напрасно ты не отправился в Тирасен. Там нуждаются в твоей помощи. Я не выбирал между тобой и Тирасеном, потому что без тебя... Мне в Терасе не делать нечего. Рован удивился собственной прямоте и поспешил добавить: Тиросыну понадобится твоя помощь. Лесса может обернуться тобой, но у нее нет твоей магической силы. Тиросыну нужна настоящая Айлина. Айлина кивнула. Маева собрала свою армию, вряд ли только для того, чтобы охранять меня на время ее отсутствия. Эту мысль Рован отложил на потом. Возможно,. Приняла упредительные меры, если Рована держит победу над Эрилей. «Ты в этом уверен?» «Нет». Сознался Рован. «Совсем не уверен». «Не исключено, что Маева собралась отправить армию в Террасен и объединиться силами Эрована, или же просто нанести дополнительный удар по ослабленному королевству. В любом случае им надо спешить, возвращаться, причем безотлагательно».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 но она не отказалась от протянутой рованом руки. Он накинул ей на плечи свой плащ. Вдвоем они смотрели, как лодка плывет мимо. Черные существа. Каждую величину из человека напоминали больших угрей. Их плавники колыхались, словно черные занавески. Длинные хвосты несли их и лодку вперед. Глаза существ были молочно-белого цвета. Незрячие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 о существовании подземного пути с выходом к морю, не говоря уже о цепи подземных рек и озер. Если двигаться по поверхности, вначале их путь лежал бы на север, до Камбрианских гор, оттуда резкий поворот на запад и вниз по склонам до самого моря. — Это они тебе сказали? — не унимался Ларкан. — Попридержи язык! — прорычал Рован. Фенрис оскалил зубы, Шерсть на его спине стала дыбом. Да, невозмутимо ответила Аэлина. Передвигаться по поверхности опасно. Там полным-полно солдат и шпионов. Остается только подземный путь. Элида шагнула вперед. Я поплыву, заявила она, холодно взглянув на ларкана. А тебе, если сомневаешься, никто не запрещает выбираться на поверхность и попытать счастье там. Ларкан стиснул зубы.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 Невзирая на почтенный возраст, она не утратила прочности. Вот только как мы на ней поплывем, даже весел нет. Нас будут сопровождать, ответила Аэлина. А если эти чудо-рыбки уплывут, оставив нас посреди темноты и неизвестности? Гнул свое ларкан. Во взгляде Аэлины ничего не дрогнуло. Тогда ты найдешь способ выбраться из создавшегося положения. Слова звучали спокойно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 Совсем недавно перед ним была ногая пленница, совершавшая побег. А сейчас? Одежда одеждой, только не было в ее лице прежней радости, необузданности и готовности на сумасбродные поступки. Их спутники уже расселись на скамьях, прикрепленных к высоким бортовым выступам. Фендрис с Элидой постарались сесть как можно дальше от Ларкана. Гарель служил им живым барьером.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 сделанная в виде поднятых лебединых крыльев. Ее украшали жемчужины и бриллианты. «Корона Мэппы!» – прошептал Горель. Фенрис отвернулся и стал смотреть в темноту, поджав хвост. Айлина шагнула к короне. «Я уронила ее в реку». Рован не желал знать, когда это происходило и почему Айлина видела, что корона упала в реку. Короны своих сестер Маева держала под замком и лишь в особо торжественных случаях приносила в тронный зал. Как она сама говорила, в память о сестрах. Ровану иногда казалось, что короны служили Маеве напоминанием, что она пережила сестер и стала единоличной правительницей. Белая ручка снова высунулась из-за камня, пододвинув корону к Айлине. «Бери ее!» – означал этот жест. Айлина с почтительной торжественностью шагнула к короне. «Удивляешься, почему корону отдали Айлине?» – тихо спросил Ларкана Горель. «Да потому что она наследница не только Бранана, но и Мэбы. Этой короной Маэва издевательски напомнила Айлине о ее прародительнице. Знала, что Айлина унаследовала силу Мэбы и если не бессмертие, то необычайно долгую жизнь. Айлина бережно подняла корону,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 Рован помог ей сесть в лодку, затем влез туда сам и отвязал веревки. Получается, Алина не только королева Террасена, но и наша королева. С восторгом произнес Горель. А Элина посмотрела на него. Корона в ее руках сверкнула. Да? коротко сказала она, и лодка поплыла в темноту.